Рецепт торта из ивовой коры и кустарника. В кондитерских отделах продаются готовые смеси для выпечки шоколадных кексов. Их можно выпекать в квадратной форме, а потом готовый кекс разрезать вдоль на две части, чтобы получились два длинных куска. Нам понадобится один пакет смеси для выпечки шоколадных кексов. Прочтите на упаковке, что вам нужно еще. Обычно необходимо добавлять к смеси только сливочное масло и воду. 6-8 длинных воздушных печений, 3-4 небольшие плитки шоколада. Примерно 6 столовых ложек клубничного джема. Одна банка шоколадной пасты, несколько палочек корицы, один зеленый листик, например, мяты. Квадратная или прямоугольная форма для выпечки, деревянная доска по размеру подходящая под наш тот полена. Что делать? Зажём духовку и прогреем ее в течение 10 минут. Посмотрим на пакете со смесью для кексов. На какую температуру установить термостат. Испечем шоколадный кекс по рецепту, указанному на пакете. Охладим его. Разрежем готовый кекс вдоль на две длинные части. Можно каждую из них тоже разрезать вдоль. Положим все части друг на друга, и получится узкий длинный торт. То, что он состоит из нескольких частей, потом будет совсем незаметно. По всей длине смажем нижнюю половину клубничным джемом. Используем половину джема. Сверху на джем выложим длинные воздушные печенья, поперек, рядом друг с другом. Если они будут выглядывать из торта, обрежем краешки. Поломаем шоколадные плитки на длинные куски размером примерно с печенья. Смажем их шоколадной пастой и приклеим на печенье с двух сторон. Выкладывать их можно не очень аккуратно, так чтобы сбоку торта можно было видеть дырочки. Оставшийся джем и печенье выложим между половинками верхней части. Если полена была из четырех частей. Верхние части полена осторожно прижмем к нижним. Теперь вилкой или широким ножом смажем наше полины шоколадной пастой. Так, чтобы оно было полностью покрыто шоколадом, и только по бокам можно было видеть кусочки печенья и шоколада. Вилкой процарапаем полоски, чтобы поверхность полена напоминала кору дерева. Теперь разложим на торте кусочки шоколада и палочки корицы. Их можно даже воткнуть в торт чтобы было похоже на веточки. В одну из палочек или даже прямо в торт воткнем зеленый лист.